Глава 26. Беги, незнакомый мальчик. Разознать адрес семейства Назаровых оказалось несложно. Панкрат обнаружил его в записях Еблонского, которые передало ему коллега пропавшего следователя. Пропавшего или погибшего, Панкрат сам пока не знал. Вытращенные глаза на стеклянном лице ещё долго будут сниться ему в ночных кошмарах. Но вот Эмма заглушила двигатель автомобиля неподалёку от нужного дома, и следователи вышли из машины и направились к подъезду. Амир Злекин знает, что мы здесь, поинтересовалась напарница. Я ему не говорил, ответил Панкрат, открывая перед девушкой дверь. Он требует скорейшего расследования взрыва в магазине, но не хочет понять, что все эти события как-то взаимосвязаны друг с другом. Я и сама пока этой связи не понимаю, призналась Эмма. «Мы имеем дело с совершенно разными эпизодами, но они, несомненно, имеют отношение друг к другу. Правда, пока что-то эти пазлы в целую картинку не складываются». «Ты это понимаешь, и я это понимаю», — улыбнулся Легостаев. «Но Мерзликину нужны только результаты, и чем быстрее, тем лучше. Он не хочет знать, каким образом исчезновение нескольких подростков может быть связано со взрывом в центре города». Они поднялись на нужный этаж. Дверь в квартиру Назаровых была Настиш открыта, и из-забых оттуда шёл такой, что Эмма брезгливо поморщилась. Ещё на лестничной клетке они услышали громкий смех и звон бутылок. В прихожей на полу лежал какой-то тип в старом грязном пальто. Девушка склонилась над ним и скривилась: "Какая вонь!" оживой спросил Панкрат. Мертвецкий пьян, ответила ему напарница. Поражаюсь, как некоторые люди могут доводить себя до такого состояния. Сами мне не противно, их это не слишком волнует. Смех повторился. Он раздавался из тесной кухни. Чтобы пройти туда, им пришлось перешагнуть через лежащее на полу тело. Две женщины и мужчина не презентабельны наружности сидели за столом, на котором стояла полупустая бутылка и наполненные стаканы. Эмма брезгливо огляделась. Раковина была забита грязной посудой, мусорное ведро переполнено, на плите стояла до черно обгоревшая кастрюля. Вонь гниющих отходов просто сбивала с ног. Обитатели квартиры даже не сразу заметили вошедших. Ой кто? наконец спросила одна из женщин, когда Эмма не вытерпела и подошла к окну, чтобы открыть форточку. Судя по внешнему виду, говоривший за столом продолжался уже не первый день. Эмма даже не захотела представляться. Кто хозяйка? строго спросила она. Ну я, а что надо? выкрикнула женщина. Татьяна Назарова, удивлённо спросил Панкрат. Ему сразу же стало жаль детей этой опустившейся алкоголички, совсем потерявшей человеческий облик. — Я, Татьяна, — пьяно икнула та. — Чего притащились-то? — Дети ваши где? — спросила Эмма. — А мне почем знать? — Назарова потянулась за стаканом. — Гуляют где-то. — И давно гуляют, — осведомился Панкрат. Татьяна озадаченно нахмурилась, с трудом пытаясь вспомнить. И основательно покачало. Собутыльники снова засмеялись без всякой причины. Я не знаю, наконец прямо обрёл Назаров, не ведело. А во маню зачем? Эмма повернулась к Панкрату. Всё ясно, морщись произнесла она. Тут мы много не узнаем, а идём отсюда. Панкрат не мог не согласиться. Они направились к двери, снова перешагнув на ходу через лежавшего на полу Татьяну, залпом опустошив стакан, крикнул им вдогонку: "Найдите Наташку с Игорем, скажите, чтобы шли домой. Паршивцы, рымнёвы про двоих". Она целыми ночами спала, работала как проклятая, чтобы их прокормить. А исчезают где-то. Порядок дома навести некому. Панкрат захлопнул раскрытую дверь. Может, и не было никакого исчезновения, засомневалась Эмма. Ты сам всё видел. Из такого дома ребята могли попросту сбежать и сейчас скрываются где-то. Ну, а такой мамаше я бы сбежал, согласился тот. Лишать таких надо родительских прав, что она может дать детям психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Ну, тут ещё балаган, тяжело вздохнул Панкрат. Возможно, Игорь и Наташа и в самом деле сбежали из дома. Но мне кажется, всё не так просто. Давайте перед отправимся в иллюзион. Говорят, они любили собираться компанией в этом театре. Если там никого не окажется, значит мы зашли в тупик. Будем искать другие зацепки. Когда следователи подъехали к зданию театра Иллюзион, на улице уже начало смеркаться. Площадь у театра, освещаемая тусклыми желтыми фонарями и падавшие с неба крупные хлопья снега, казались частью театральных декораций. Панкрат и Эмма вышли из машины и направились к лестнице, ведущей к парадному входу. Эмма молча указала на цепочку следов, ведущую к двери. Кто-то, как минимум три человека, прошел здесь совсем недавно. Отпечатки ещё не успело замести снегом. Лестницу покрывал толстый слой льда и снега, похоже, её вообще никто не чистил, а ведь совсем недавно здесь активно велись ремонтные работы. Онкрат что-то читал об этом в газетах. Владельцы пытались возобновить работу элеватона, пока сами не исчезли неизвестно куда. Они подошли к двери, и следователь потянул на себя латунную ручку. Дверь была заперта, но следыщи знали как раз здесь, значит, кто-то недавно вошёл в театр и запер дверь изнутри. В таком большом строении обязательно должен был быть запасной вход, и напарники решили обойти здание кругом. Перебираясь через сугробы, они двинулись вдоль стены и вскоре завернули за угол. Они нашли то, что искали: Но и эта дверь оказалась закрытой. «И как же нам проникнуть внутрь?» — поинтересовалась Эмма. «Есть идеи?» — она подняла голову вверх. В одном из окон последнего этажа горел тусклый свет. «Наверняка пропавшие детишки там прячутся», — обрадовалась девушка. Банкрад проследил за её взглядом и молча кивнул, затем посмотрел на ближайшее окно. Стекло едва держалось у рассохшейся деревянной рамы. Придётся импровизировать, сказал Лигастаев. Он вернулся к машине за мантировкой, затем засунул её под раму и силой надавил. Старое дерево не выдержало, и стекло вывалилось наружу. Эмма едва успела подхватить его, Ест осторожно прислонилась к стене, лишний шум им был ни к чему. Вторая рама была даже не закрыта на шпингалет. Панкрат слегка нажал на неё, и она открылась. Он подсадил её, а мута взобралась на подоконник, протянула руку и помогла ему залезть. Они оказались в подсобном помещении, напоминавшем склад строительных материалов. Вдоль стен лежали какие-то инструменты, стояли большие банки с краской. Эмма вынула из кармана небольшой фонарик и включила его. Как оказалось вовремя, Панкрат чуть не влез ногой в ведро с засохшей штукатуркой. Они вышли в просторный вестибюль, пол которого был заслан пластиковой плёнкой, и направились к широкой мраморной лестнице, ведущей на верхние этажи. На её ступеньках поблескивала вода от растаившего снега. Кто бы ни пришёл в театр, они лишь недавно поднимались по этой лестнице. Напарники вошли в коридор третьего этажа и настороженно прислушались. Из последней двери доносились приглушённые ребячьи голоса, и в коридор падал прямоугольник жёлтого света. Эмма погасила свой фонарик. Анис Панкратов мальчи переглянулись и тихонько двинулись по коридору. Я наконец расшифровал все оставшиеся записки старикашки Сухарукова, произнес какой-то пареньёк. Не таким уж и вкусным кодировщиком он оказался. Он сказал, где спрятал оставшиеся зеркала, послушалсу голос другого мальчишки. Да я всю ночь слушал, что он там говорил, чуть в школу не опоздал. Старик умел навести тень на плетень. Напрямую никакой информации он не выдал, говорил какими-то туманными намеками и недомолвками. Единственное, что я услышал, и это может иметь отношение к нашему делу, звучало примерно так. «Существуют тайны прошлого, о которых лучше не вспоминать, а оставить их забытыми и похороненными». Но всегда эта история началась в конце XVIII века во времена моего далёкого предка Иоанна так пожеян Иоанн Сухароуков и стережёт то, что никогда больше не должно увидеть свет. "Ничего себе замысловато", произнесла девушка, причём голос её был очень знаком. "Что же это может означать?" с похороненными задумчиво повторил второй парень. "Наш общий друг говорил, что чувствует запах с маски Трианона, Не в самом особняке Сухаруковых, а где-то поблизости от него. Что ещё за общий друг, удивилась девушка? Ты его не знаешь? Опять секреты. Да я вас обоих в порошок сотру, в зубной. Вы же обещали ничего от меня не скрывать. Ну ты его действительно не знаешь? Уклончиво ответил парень. Значит, скоро познакомлюсь. Панкрат явно где-то слышал этот голос, причём совсем недавно. Алёна Александрова упоминала, что где-то неподалёку располагается старинное кладбище. Раздался голос ещё одной девчонки. "Верно", согласился второй мальчишка. "А что если Сухаруков закопал зеркало на этом кладбище?" Ребята надолго замолчали, ошамлённые этим предположением. Наконец, бойкая девчушка сказала: "Так давно ещё больше, и псих, чем мы думали. А что всё сходится?" «Нужно только выяснить, есть ли там могила его предка Иоанна». «И что, предлагаешь вскрыть могилу? А что еще нам остается?» «И делать это нужно ночью, чтобы нас никто не заметил». «Да вы все законченные психи!» — сказала бойкая девчушка. «И ты, и ты, и ты тоже!» «Я тут при чем?» — возмутилась вторая. «Вообще сижу, молчу. Зато думаешь всякую ерунду!» Панкрат и Эмма изумленно переглянулись. «О чем это они?» — одними губами спросила девушка. Она хотела спрятать фонарик в карман куртки, но он зацепился за молнию и выпал из ее руки. В тишине безлюдного коридора это прозвучало, как пушечный выстрел. Панкрат молча ударил себя по лбу. Эмма с виноватым видом пожала плечами. Теперь следователю ничего не оставалось, как войти в комнату. При виде его ребята застыли. И оказалось четверо: двое мальчишка, две девчушки. Они сидели вокруг стола в небольшом кабинете, освещённом лишь светом электрического фонарика. Панкрат тут же узнал Крепцову и понял, почему её голос был ему знаком. Рядом с ней сидел светловолосый кудрявый паренёк, который казался вот-вот упадёт в обморок. Напротив у большого окна сидела худенькая девушка с барабанными палочками в руках. а рядом с ней крепкий и симпатичный парень лет семнадцати с темными волосами. «Вы кто?» — выкрикнул он. «Эй!» — удивил Скрипцов. «Я вас знаю! Полиция!» «Что?» — истеричным голосом воскликнул светловолосый паренек. Эмма вошла вслед за Панкратом. «И как вы сюда попали?» — не унимал скрипкий паренек постарше. «Это вообще-то частная собственность!» Панкрат вынул и показал им свое удостоверение следователя. Ребята сразу присмирели, а темноволосый паренек заметно напрягся. «Не бойтесь, мы просто хотим поговорить», — постарался успокоить их Панкрат. «Расспросите вас кое о чем». «О чем же?» — испуганно спросила худенькая девушка с палочками. Панкрат и сам не знал, с чего начинать. «В городе творится что-то очень странное», — проговорил он. «Много событий, как-то связанных друг с другом, и мы должны все прояснить». В частности, что случилось с Назаровыми и Державиными? Кто из вас, Матвей? Ребята хранили молчание. Панкрат посмотрел на темноволосого. Почему-то ему показалось, что они ищут именно его. Парень сидел, сложив на коленях руки в чёрных кожаных перчатках и молча смотрел на него. Рядом с ним на полу лежала длинная кожаная сумка, из которой торчали рукоятки двух мечей. Варенек опустил голову и понял, что Панкрат увидел оружие. Клепцова это тоже заметила. Она медленно поднялась на ноги. «Что-то мне нехорошо», — громко сказала она, — «не упасть бы в обморок от страха». «Ну вот уже!» И она вдруг всем телом навалилась на Панкрата. Не выдержав такой вес, следователь тоже упал на пол. Клепцова окончательно рухнуло сверху и придавило его к полу. Эй, прохрипел Панграт. Господи! Неожиданно Матвей схватил сумку с мечами, повернулся и выпрыгнул в окно, прямо сквозь стекло. Двое других ребят, едва не сбив его с ног, бросились в коридор. Напарница Панкрата не знала, за кем бежать, решив, что парень с мечами важнее, она подбежала к окну и выпрыгнула за ним следом. Она приземлилась на кровлю театра в 2 м ниже и быстро помчалась за мальчишкой. До Панкрата донёсся топот их ног по металлической крыше. "Беги, спасайся!" кричала Клепцова. "Незнакомый мальчик, которого я даже не знаю". "Не знаю, что ага, как же!" пыхтел Панкрат, стараясь выбраться из-под неё, но его попытки были тщетны. "А ну-ка немедленно слезь с меня. Мы ж только поговорить хотели. Фигушки!" — Ты мне за это ответишь? Ах, как страшно! А вам нечего мне предъявить, — заявила Толстушка. Мы пришли сюда в гости по приглашению одного из хозяев и ничего не нарушали. Вы препятствуете полиции. Каким образом я вообще лежу без сознания и не осознаю, что происходит? Она расслабилась и перестала шевелиться. Лишь через пару минут Панкрату удалось сбросить ее с себя. Он вскочил на ноги... И помятый взорошенный бросился за напарницей. Следователь через окно выбрался на крышу и сразу заметил её. Она стояла на самом краю кровли, пристально вглядываясь куда-то вдаль. Услышав его шаги, девушка обернулась, но на ней просто лица не было. "Где он?" спросил Панкрат. "Спрыгнул?" что Легастаев осторожно подошёл к краю, глянул вниз и второпел. До земля было не меньше шести метров. Прямо под ними простирался заснеженный пустырь, посредине которого виднелась свалка. Далеко внизу, на снегу, были видны следы Матвея, то место, куда он приземлился, спрыгнув с крыши театра, и понесся дальше. «Это невероятно», — произнесла Эмма. «Когда он скакнул вниз, я хотела прыгнуть за ним, решив, что тут невысоко. Хорошо, что вовремя притормозило». Я ещё видела, как он убегает, словно спринтер на беговой дорожке. Когда они вернулись в комнату, Клепцовы уже и след простыл, как впрочем и всех остальных ребят. "Я, конечно, знаю, где их найти", рассуждал Панкрат. "Но что толку? Нам действительно нечего им предъявить. А если попытаться их запугать? Ты видел эту громадилу? Она едва не раздавила меня. Так их уже ничем не напугаешь". решительно сказал Легастаев. Эмма вдруг заливисто рассмеялась, вскоре к ней присоединился и Панкрат. В сумасшествии какой-то, но согласись со стороны, это выглядело очень смешно. Вытирая слёзы, сказала девушка: "Возможно, только мне было не до смеха", нахмурился Панкрат. Вот-то на меня слон свалился. Новый взрыв хохота пронёсся по пустому ते